Глава 25. Диверсант вывернул Березоу за запястья и забрал нож. Одной рукой схватил его за грудки, поднял и швырнул на усыпанным битым стеклом подоконник. Сквозь застилающую глаза дымку Березов увидел занесённый клинок и перехватил руку Рога. Но тот опускал её с неумолимостью гидравлического пресса. От натуги у Березова жилы рвались. А клинок всё равно по сантиметру приближался к его горлу. Рог положил одну руку поверх другой и надавил на неё всем весом, желая побыстрее покончить со сташинной. И покончил бы, если бы в разбитое окно не пролез манипулятор Мухтара, схвативший Дирсанта за голову. Железная рука Понял неизвестного нападавшего на метр над землёй и начал сжимать пальцы. Диверсант задёргал ногами, раздался жуткий вопль, а за ним и неприятный хруст. Диверсант обмяк. Тревога! Тревога! Нападение на ремзону. Повторяю, нападение на ремзону. Прохрипел в коммуникатор Березов, после чего потерял сознание. Караульный взвод оцепил ангар с техникой. Парни Уварова застыли в своей футуристической броне, как изваяния. А сам лейтенант внутри ремонтной зоны коротко описывал произошедшие события полковнику. Как он пробрался на территорию, мы не знаем. Часть данных на сервере видеонаблюдения уничтожена. Как уничтожена? Кем? Павел поправлял и застёгивал в попхахах накинутую куртку. Вызов по тревоге застал его спящим в кровати. Неизвестно, Павел Борисович. Спецы доктора Сеницыной обещают поколдовать и выяснить, что с нашими. Березов в госпитале. Тяжёлое сотрясение мозга. Кукла там же. У неё сломаны несколько рёбер, рука и бедро. Как она умудрилась залезть в кабину МКП у Мани приложу? Где она подавшая? Он один был. Его сейчас осматривают. А, нет, уже закончили. Уваров кивнул на двух людей в халатах, толкавших катальку, покрытую простынёй. На белой ткани широко расплылись красные разводы. Следом за каталькой в ремонтную зону вышла и Марина. Мёртв? спросил у неё Павел. Да, спецмашина голова. О, чёрт. Точно не из наших. Вы проверили? Наши все живы. Мы перекличку провели по радио. Уваров ответил вместо Марины. Значит, однозначно вторженец. И не просто нарушитель, а вот. Марина помахала в воздухе прозрачным пакетом, внутри которого лежала огравленная золотистая табличка, на которой было выбито четыре цифры. Он улучшенный. Четвёртый уровень. Дело. — протянул Павел. Обвинить Уварова в проникновении на объект чужака было сложно. Вся система безопасности и наблюдения была заточена под обнаружение пришельцев. У Павла и мысль не возникла о том, что диверсии на заставе могут совершать люди. Как же не вовремя он упустил из вида людей Кунина. А ведь генерал совсем недавно в разговоре про него упоминал. — Уже поняли, что хотел сделать? — Нет, но мы нашли на теле несколько устройств. назначение которых пока для нас остаётся секретом. Срочно изучить. А мы по-другому и не умеем. У нас что ни дело, то сверхсрочное. Марина намекнула, что командир им и мы так кучу заданий надавал. Однако оспаривать приказ она не стала, понимая, насколько сейчас важно понять цель визита незваного гостя. Варов повёл, повернулся к лейтенанту. Делай, что хочешь, запрашивай любые ресурсы, но чтоб с этого дня на базу не то, что человек Мышь не могла проскользнуть. Муравей должен был замечен за километр. Есть. И внутри застава наведите порядок. Усиленные караулы, система доступа и оповещения. Если кто прорвётся, сразу стрелять. Воздух? На поражение. Нечего патроны просто так тратить. Гостей мы не ждём, а пилотов на ровном месте терять мы себе позволить не можем. У нас новое оборудование для интенсивной терапии пришло. Клинилась в разговор Марина. Экспериментальные модели. Думаю, мы танию и старшую сможем в кратчайшие сроки на ноги поставить. За сколько управитесь? Дня за 3-4. Перелом за 3 дня. Действуйте, доктор, это приоритетно. Павел осёкся, осознавая, что уж слишком много приоритетных задач раздаёт. Я понимаю, сделаю всё, что только возможно, пообещала Марина. Людей отчаянно не хватало, чтобы закрыть сразу все потребности заставы. Несколько пилотов обладали различными полезными в исследованиях специальностями. Но и пилотов надо было гонять с утра до ночи, чтобы успеть подготовиться к новой волне из пирамид. Взвод у Уварова был нерезиновый, чтобы полноценно растянуть его на круглосуточное патрулирование базы и окрестностей. И самое противное в сложившейся ситуации то, что и со стороны бесщательнейшей проверки людей нанимать нельзя. Прав, генерал, на сто процентов. Предателей надо как можно скорее найти и изничтожить, чтобы больше не пропускать ударов в спину. Ведь даже те, кого присылали из Владивостока, могли оказаться лазутчиками. Так что Павлу приходилось работать с тем, что было в наличии, и работать, не покладая рук. В роте теперь было четыре взвода по пять машин, что было очень удобно с точки зрения ротации. Два из них уходили на свободную охоту для повышения уровней, два оставались отдыхать на заставе. И в случае чего могли обеспечить её достойную оборону. Швейцов от поражения психологически оправился, а получив первый уровень, и вовсе так увлёкся охотой, что его чуть ли не силы приходилось на базе оставлять. Зато на заставе появился второй опытный офицер, с которым можно было отправлять ребят за стену. Хотя цепочка командования была, конечно же, ещё тем кошмаром. Первым взводом командовал полковник, вторым старшина третьим вообще малой, не имевший никакого воинского звания. Четвертый взвод находился под командованием капитана Швецова. Павел Слава выделил сток запрос за запросом о переводе на заставу еще хотя бы пары кадровых офицеров. В ответ приходила лишь стандартная отписка, что резервов нет, все военнослужащие привлечены к планируемой штурмовой операции. Между строк читалось, что отсиживающимся за спинами товарищей Трусом пополнение не положено. За 3 дня до окончания отчёта из Владивостока началась массовая передислокация войск. Хорошо ещё, что трусов на заставе не отключили от общего командного канала, и Павел мог в режиме реального времени наблюдать, как из города потянулись нескончаемые колонны техники. Радовало одно. Адмирал Весенин был достаточно благоразумен, чтобы оставить солидную группировку для защиты города. Расстраивал же и настораживал тот факт, что Весенин ввёл людей практически в неизвестность. А что если по окончанию отчёт о пирамиды просто расцветут грибами ядерного взрыва или ещё какую-нибудь пакость выкинуть, которую спрогнозировать невозможно. В день X Павел старался не думать о вышедших на позицию для удара войсках. Целью был избран объект П2, ближайший к заставу пирамида. Войска взяли её в полукольцо, при этом обеспечив себе плацдарм и для обороны. Инженерные подразделения в кратчайшие сроки создали целую цепь окопов и укреплений для техники. Основа ударного ядра составлял батальон МКПЭ, имевший в ноу вооружение новейшие титаны. Его усилили двумя отдельными танковыми полками и целой бригадой мотострелков. Линию обороны занимала сборная солянка из наскоро руку собранных частей от морских пехотинцев до сапёров и полицейского спецназа. Если ударная группировка прорвёт фронт пришельцев, то вот таку должны были пойти и они. Так как ни авиация, ни корабли, ни сухопутная группировка поддержать не могли, адмирал прихватил с собой практически всю дальнобойную артиллерию, две миномётных батареи, три дивизиона РСЗО и полк тяжёлых самоходов. Противотанковое и зенитное орудие адмирал оставил в городе. При стрельбе прямой наводкой у них шансов против вертушек и таптонов практически не было. Как бы полковник не пытался себе доказать, что должен сосредоточиться только на подготовке сил застава к возможному отражению нападения, мысли сами собой нет-нет до да возвращались к тому, как там дела у ребят, и рука тянулась переключить канал, чтобы узнать новости. Особенно этот зуд усилился после того, как собственные силы заставы заняли оборонительные рубежи, и каждое подразделение доложило о полной готовности. В командном центре Павел сидел в гордом одиночестве, Остальные офицеры были необходимы на передовой, и он уже готов был открыть карту и начать прорабатывать варианты манёвров для непосредственной поддержки сил Весенина. Если пришельцы на этот раз вниманием заставы обойдут и плотно займутся группировкой адмирала, то у его роты будет шанс врубиться им во фланг. И чтобы это не было в духе "ура, побежали", Павел решил проработать тактику и маршруты. Только он приступил набрасывать планы, как в оперативном центре появился неожиданный посетитель. «Тук-тук, можно?» Марина нерешительно застыла на пороге, видя, как Павел набрасывает на голограмме стрелочки и линии. «Заходи, конечно!» Павел взмахом свернул виртуальную карту. «Что-то случилось?» «Случилось!» Заметив взметнувшуюся бровь полковника, Марина быстро внесла ясность. «Но случилось хорошее! Мы реактор от тук-тунов запустили!» Вы что? Вы как? Вы смогли разобраться, как работают реакторы пришельцев? По мнению Павла, реакторы были довольно-таки сложной штукой, и его удивило, что учёные смогли разобраться с их устройством в сжатые сроки и с ограниченными ресурсами. Именно пока только разобраться. Не производить такие и не обслуживать мы не можем, но снять с них энергию у нас получилось. Так себе достижение, честно говоря. Но уже сейчас мы можем поставить их либо на часть МКП и обеспечить практически неограниченную дальностью действия, либо сформировать из них кластер и использовать на базе как резервный источник питания. Сколько у нас их? Шесть штук, ответила Марина, а Павел призадумался. Соблазн получить 6 машин, способных действовать круглосуточно и на большом удалении от базы, был велик. Но автономность мобильных комплексов поддержки Ограничивалось и их боезапасом. Отстрелял его, и хочешь не хочешь, а на заставу за пополнением топать придётся. Если их объединить, потребности базовой электроэнергии они закроют? Базовые, да. Но трофейные мы всегда можем добавить к общему кластеру. Марина достала плачетный компьютер, и её пальчики зафархали над экраном. Доведём их количество до 25, 27, и потребности базы закроем полностью. Оф. Одна гора с плеч долой. Павел не исключал, что во время полномасштабных боевых действий возможны повреждения ЛЭП. Да и пришельцы дураками не были, и могли линии электропередач вывести из строя целенаправленно, прервав эту линию жизни, они мгновенно поставят заставы на грань вымирания. Солярки для генераторов хватит ненадолго. Мариш, с твоими ребятами нам никакие пришельцы не страшны. Предоставь мне список отличившихся. «Будем готовить их к награде. И себя в него вставить не забудь». «Ну зачем?» — девушка покраснела от смущения. «Мы же не за ордена». «За тем, что надо. Победа куётся не только на полях сражений, но и в тылу. Я тебе по секрету скажу, что работа в тылу и на и раз важнее. Знаешь, скольким парням во время охоты твоя кольчуга жизнь спасла? Как минимум пятерым. И ты думаешь, что после этого ты от награды уйдёшь?» Правда, сейчас некий бардак в командовании творится, так что я не знаю, когда мое предоставление рассмотрят. Но рано или поздно ордена найдут своих героев. А если с реакторами, постараемся настрелять. С запасом. Мы все свои наработки отправили в Найсибирский ядерный институт. Вполне вероятно, что они смогут разобраться в устройстве и наладить их выпуск. Это хорошо. Правда, я думаю, мы свои два десятка быстрее добудем. У нас же тут большая война намечается. Я видела, что вы планы составляете. Простите, что помешала. Планы? Какие тут к черту планы? У нас сил по сравнению с весенним. Капля в море. Сильно повлиять на исход сражения мы вряд ли сможем. У вас есть два ремонтных МКП. Если их перевооружить, то мы получим дополнительные боевые единицы. Дополнительные машины — это хорошо. А где для них пилотов взять? На одной я пойду. Стоп, стоп, стоп. Кому я тут про вашу ценность рассказывал, доктор? Нечего вам на передовой делать. Туда только самых бесполезных членов общества отправляют. Но вы же не бесполезный. Марина приняла шутку полковника за чистую монету. Если бы не вы, ничего бы не было, ни заставы, ни моей лаборатории. И тем не менее, я кроме как вывывать больше ничего делать не умею, поэтому на передовой мне самое место. Но я тоже хочу Сидя в лаборатории, я столько интересного пропускаю. Я же исследователь в конце концов, а не лабораторная крыса. Доктор, поверьте, было бы у меня мозгов чуть больше, и бы тоже с огромным удовольствием всё самое интересное пропустил. Но обещаю, обязательно приглашу вас на прогулку. Правда? Глаза девушки загорелись неподдельным счастьем, а Павел подумал, что он только что совершил то, в чём сташину подозревал. завёл на свою голову неуставные отношения, однако отступать и сдаваться он не привык. Правда, отобьём волну и прогуляемся, и к пирамиде сходим. Но не прямо к самой, но в окрестностях можно будет пройтись. А теперь прошу меня извинить, дела. Конечно, конечно, не буду мешать. Я ещё только про одну мелочь хотела рассказать. Павел махнул рукой, мол, продолжай, слушаю. Знаете, Чем дольше мы работаем над технологиями пришельцев, тем больше я убеждаюсь, что они не совсем пришельцы. Вот это называется обсудить одну мелочь сущие пустяки, ей-богу. Не понял. Объясните подробнее. Как это пришельцы, которые не совсем пришельцы? Ну, фактов у меня прережимных нет. Девушка заходила по оперативному центру, явно погрузившись в свои мысли. Но есть некие странности. Мы всё ищем какие-нибудь неземные материалы и вещества с суперсвойства, но ничего этого нет. Да, они обгоняют нас, на порядки обгоняют. Однако всё, что они создают, укладывается в рамки нашей физики или химии. Доктор, по-моему, ты загоняешься. Вся вселенная состоит из одних и тех же атомов. Не совсем так. Есть столько всего неизвестного и необъяснимого, а у пришельцев всё как-то просто. Сложная, я думаю, мы у них в пирамидах найдём. Думаете, мы туда когда-нибудь доберёмся? Доберёмся. А иначе зачем мы тут все напрягаемся? Решил добавить толику позитива Павел. Беседа с Мариной удивительным образом подействовала на Павла. Он перестал нервничать и переживать. Мысли прояснились, планы поддержки основной группировки чуть ли не сами по себе рождались в голове и укладывались на виртуальную карту. Заработался он настолько, что поднял голову лишь когда услышал писк тревожного зуммера. До второй волны оставалось 5 минут. Швицов, Уваров, доложите о готовности. Один за другим командиры отчитались, что их подразделения к бою готовы. В отсутствие Павла капитан взял на себя командование ротой. Мухтар полковника стоял прямо возле входа в командный центр. Даже люк у него открыт был. Если что, полковник за считанные мгновения сможет запрыгнуть в кабину. По возможностям связи и управление оборудования командирского МКП не сильно уступало таковому в оперативном центре. А как боевая единица, Павел был вообще впереди всей роты на 200%. И это несмотря на то, что все бойцы успели получить и третий уровень, и нейронное управление. Однако опыт Павла давал ему огромное преимущество перед остальными. В командный центр вернулась Марина. Именно она должна была отвечать за общую связь, если полковнику придётся отбыть в боевые порядки, а также вести наблюдение за противником посредством стрекозок и сетей ретрансляторов. Как и в прошлый раз, сразу после окончания отчёта ничего не происходило. Гадкие пришельцы умели тянуть интригу. Может, пронесёт на этот раз. И только Пайл успел это выговорить, как по углам пирамид пробежали трещины. Ну и чёрт с ними. Быстрее выйдут, быстрее убьём. Из разскрывшихся проёмов в гурбой вырвались вертушки. Из-за того, что развед-дрон вёл съёмку на большом удалении, пришельцы казались роем разъярённых пчёл. Но на разворачивающееся событие земляне любовались недолго. Сначала изображение на одном экране мигнуло и пропало, оставив после себя лишь полосы помех, а затем и со вторым экраном приключилось такое же несчастье. 13-й и 32-й дроны выведены из строя. Сообщила Марина: "Подключаю резервные". Стрекозы окружили пирамиды шелонами. Состава из Владивостока в воздух запустили всё, что имелось в наличии. Сбили один дрон, его место занимал следующий. Остальные нарезали в воздухе широкие круги, стараясь засечь противника. Постепенно на тактической карте начали появляться красные метки. Треугольниками обозначались скопления вертушек, овалами таптуны. Время от времени На дуражеских метках появлялся вопросительный знак, означавший, что отслеживающий их дрон либо сбит, либо потерял цель. Несмотря на такие зоны неопределённости, в общем и целом картина вырисовывалась. Орда из узулейской пирамиды, игнорируя линию обороны Весенина, более или менее равномерно расходилась в стороны, вышедшие же из П2, распределились в двух направлениях. Ну вот, зря мы совестью мучились. Работа и нам найдётся. пробормотал Павел себе под нос, видя, как меньшая часть вражеских сил направилась к заставе, и уже громче произнёс в коммуникатор: "Всем приготовиться. Расчётное время до боестолкновения около 2 часов". Павел повернулся к сидящей за соседним пультом Марене. "Принимай командование. Докладывай каждые 5 минут о перемещениях врага и действиях Весенина". "Хорошо", ответила девушка, но по её напуганному лицу было заметно то ничего хорошего, она в своём назначении не ощущает. Пайл встал с кресла и направился к выходу. И тут ему в спину прилетел первый доклад девушки. Весенин стреляет. В смысле, чем стреляет? Пайл быстро вернулся за пульт и оценил обстановку. Адмирал применил реактивные системы залпового огня повышенной дальности. Целью была передовая группа вертушек, движущаяся на его оборонительной линии. На тактической карте появилось около 50 красных линий, отображающих курс выпущенных ракет. Однако радары имелись не только у людей. Пришельцы тоже обнаружили запуск. Орда вертушек, наверное, сосредоточилась и сменила направление движения. А так как ракеты использовали самые примитивные, лишённые систем корректировки и наведения, то быстрый манёвр противника привёл к тому, что вертушек накрыло лишь краем. Есть попадание. Спросил Павел, уследящий за виртушками по оптическому каналу Марины: "Сложно сказать". Девушка пыталась хоть что-нибудь разглядеть сквозь взметнувшиеся череду разрывов. "Но если и есть, то немного. Ох, адмирал, адмирал, подвила тебя твоя деятельная натура". Сам Павел проявил бы больше выдержки и стрелял бы с минимально возможных дистанций, так бы он и своё расположение раньше времени не выдал и уменьшил бы скорость подлёта ракет. За виртушками идут таптуны, много, произнесла разглядывающая трансляцию с дронов девушка. Только Павел хотел заметить, что много это не совсем точная оценка, Марина добавила. За ними ещё группа движется, но кто там, я не могу разглядеть. Их тщательно охраняют и избивают дроны. То, что группа шедшая к заставе поменяла направление, Павел и сам увидел по тактической карте, и куда они теперь двигались, не вызывало ни малейшего сомнения. Говорит застава, Полкоומник Романцев. Полкоומник переключился на штабной канал. На вас повернула та группа, которая собиралась на нас напасть. Мы с вами получаем одни и те же данные. Не забивайте канал ненужной информацией. Ответил кто-то из штабных и отключился. Отношение к засевшим на заставе силам в штабе Весенина было крайне неприязненное. Изменившая направление группа врагов была слишком крупной, чтобы попытаться сделать выловскую ей в тыл. Павло не оставалось ничего, кроме ожидания. Адмирал расходился же всё больше и больше. Теперь по авангарду пришельцев палила из всех стволов вся имеющаяся в наличии у Весенина артиллерия и делала это довольно успешно. Короткими залпами пушки сгоняли Орду в огневой мешок, где её накрывали ракеты. «Получается!» — чуть в ладоши не хлопала Марина. «У них получается!» Плотный огонь рассеял всю передовую группу вертушек, но Павел вместе с доктором радоваться не торопился. Разбежавшиеся по горам и долам противники представляли большую угрозу, чем тогда, когда они пёрли в одной куче. Штаб адмирала решил и дальше развивать успех первых ударов. На полном ходу вперёд выдвинулась бригада мотострелков. Пехота сидела на броне, готовясь десантироваться прямо на ходу и моментально вступить в бой. Гремя гусеницами о грунт, по флангам летела механизированная кавалерия, штурмовые танки На башнях, которых были установлены дополнительные боевые модули, спаренные автоматические орудия обычно применялись против лёгких ударных беспилотников, но и по юрким вертушкам они должны были отлично отрабатывать. Впереди же атакующих порядков неслись настоящие короли современного боя мобильные комплексы поддержки типа Титан. Несмотря на то, что у корпуса Весеннина не было времени на тренировки и отладку взаимодействия, пока его подразделения действовали почти что идеально. Перед МКП артиллерия создавала огненный вал. Снаряды рвались сотнями метров перед наступающими порядками, выкашивая противника и освобождая коридор для атаки. Редких недобитков МКП сметали огнём из орудий и ПТУРами. Думаю, наша с вами прогулка к пирамиде может состояться уже совсем скоро. Марина была впечатлена успехами войск Весенина. Павел промолчал. Он и рад был бы пуститься в пляс. однако знал, как всё может быстро измениться на полях сражений. Один промах, один неучтённый фактор, и славная победа мигом превращается в горькое поражение. Упаднические мысли Павла почти тут же воплотились в реальность. Наступавший батальон МКП наткнулся на плотный огонь таптонов. Не было ни столбов огня, ни разлетающихся комьев земли и клубящегося дыма. Батальон мобильных комплексов поддержки нёс потери в пугающей тишине. Павел заметил, что МКП попали под обстрел только потому, что на карте резко снизилась скорость их продвижения. Что у них там стряслось? спросил Павел, и Марина подвела один из дронов поближе, чтобы получить более детализированную картинку. Строй МКП рассыпался, пилоты уводили машины в укрытие, пряча машины в рельефе, но несколько подбитых комплексов остались стоять прямо в поле. Один из застывших великанов получил попадание в ногу. Опора из титанового сплава разлетелась брызгами, как будто была отлита из хрупкого хрусталя. МКП рухнул на выставленный пилотом манипулятор. Титан начал было отползать в сторону, но тут же получил ещё одно попадание. На этот раз кабина как бы взорвалась изнутри. Вместе со осколками металлокерамики полетели и обрывки красной плоти. Павел бросил взгляд на тактическую карту. Смерть пилота Это страшная персональная трагедия, но ему хотелось понять, как дела у Есенина обстоят в целом. Обстояли они неплохо. Штаб адмирала выдвинул рой из беспилотников, чтобы засечь и подавить таптунов. Дроны гибли один за другим, но миссию свою выполнили, обнаружив цепочку таптунов на гребнях холма, люди принялись утюжить их артиллерийскими налётами, а танки и МКП пушкарей поддержали, стреляя прямой наводкой. Весь холм затянуло дымом и поднятой от разрывов пылью, и разглядеть, куда там кто попадает, стало невозможно. Но таптунов подавили, и если не поубивали всех, то по крайней мере заставили сменить позиции. Титанам подтянулись БМП с пехотой. Они уже вместе готовились к очередному рывку, как вдруг под одним из МКП зарывалась земля. Это ещё что за чертовщина? Пёлка как раз наблюдал за боевыми порядками придовой группы. Я точно видел, что взрывается не титан, а именно земля под ним. Было похоже на то, что машина наступила на мину, но откуда ей там взяться и почему она не рванула раньше? Отвергая теорию минного поля, созданного коварными пришельцами, взрывы начали происходить и под другими машинами ударной группировки. МКП и БМП крутились и маневрировали, однако уничтожались с невероятной скоростью. "Отводите их!" бессильной злостью орал Павел Уберите их оттуда к грёбаной матери. Приказы на отход из штаба, конечно же, были отправлены. Однако повернутые в ужас пилоты и водители отходили в беспорядке, часто мешая друг другу. Итог этой бойни был плачевен. Была потеряна как минимум половина техники. Новое оружие пришельцев отрывало ноги у МКПК напрочь, а корпуса БМП разрывало пополам, разбрасывая как тушки тела не успевшего вступить в бой десанта. Поле сражения было покрыто воронками глубиной в пару метров и тлеющей чёрным дымом покорёженной техникой. Эти сволочи используют какой-то новый трюк. Знаю, уже ищу. Руки девушки порхали над пультом как крылья стрекозы. Тем временем ситуация усложнялась. Ударом неизвестного оружия подверглись и танки на флангах. Их отвели быстрее, что позволило избежать потерь. Но теперь тактическая инициатива полностью перешла к пришельцам. Весее, ненродное, отводи войска, не тяни. Павлу уже было понятно, что наступление провалилось, и что надо в темпе отходить к городу, спасая армию. Однако тактическая карта показывала, что адмирал готовился к обороне своих наспех возведённых позиций. На отступающие танки неслись виртушки. Неповоротливые бронированные монстры на дистанции смогли расстрелять несколько вёртких противников. Но когда те, используя своё преимущество в скорости, сблизились, началась настоящая резня. Артиллерия гимнущих танкистов поддерживать не могла из-за падения накрыть своих же. И танки уже не просто в ступоре, а бежали. Торящимся хаосе, они пытались поддержать друг друга, обстреливая облеплённые вертушками машины из малокалиберных зенитных пушек. Но Павел видел, что всё больше машин оказывались буквально погребёнными под шевелящейся Сверкающей серебром массе. На тактической карте появился ещё один клин из вертушек, полностью отрезающий танкристам путь отхода. "Это провал", потрясённо пробормотала Марина. "Пока ещё нет", стиснув зубы, ответил Павел. Он снова переключился на штабной канал. "Застава, Хаманцев, срочно прикажите 32-му танковому полку отходить к нам". "Но они, они не дойдут". пролепетал кто-то на том конце линии. Да идиот, мы их в третьем. Я доложу адмиралу. Бегом, прорал Павел. Потом он переключился на общий канал. Застава, вружьё. Мы выходим.